Вета Рыскина Ада Михайловна Тимофеева осталась навсегда преданной духовной дочерью отца Александра. Однажды Ада Михайловна рассказала, как зашла в один из подмосковных храмов и, разглядывая книги, спросила о каком-то труде отца Александра Меня. Женщина, стоявшая за свечным ящиком, резко ответила, что он был еретиком, книг его у них в храме нет, не будет, и стала предостерегать Аду Михайловну от интереса к произведениям этого человека. «А вы его знали?» — спросила ее Ада Михайловна. «Нет», — удивленно ответила женщина. «А я знала», — тихо сказала Ада Михайловна и заплакала. «В этом эпизоде она вся» кроткая, милая, но непоколебимая в своей вере и в преданности памяти духовного отца. Андрей Тавров, Суздальцев Отец Глеб Якунин обратился ко мне с просьбой написать Акафист, посвященный отцу Александру Меню, канонизации отца Александра, которую отец Глеб провел на его могиле в Новой деревне. Процедура была не очень официальной, я даже не помню, к какой тогда церкви принадлежал отец Глеб, нас было там человек двенадцать. Во время чтения молитв, утверждавших святость отца Александра Меня, к нам подъехал небольшой рычащий трактор, которому вдруг спешно понадобилось производить какие-то работы, как раз на том участке пространства, на котором мы стояли, что вызвало невеселые мысли о пародийном повторении методов бульдозерной выставки. Но уж очень все было суетливо и комично со стороны церковного начальства, оборонявшегося от инициатив подозрительного священника, всем тут, конечно же, известного. Наталья Трауберг Разумеется, и мы чудом не дожили до того, как нас поголовно стали бы сажать. А Голгофа не исключается ни с какой жизни. Надо заметить, что просветительство, которым занимался отец Александр, тоже было своеобразным религиозным диссидентством. Претензии к нему предъявлялись со всех сторон. Одни обвиняли его в том, что он мало борется с режимом и подсовывает народу опиум. Другие в том, что он как священник слишком нетрадиционен. И КГБ всю дорогу не оставлял его своим вниманием. Людмила Улицкая. Отца Александра ненавидели церковные мракобесы и националисты. У него было трудное жизненное задание — быть евреем и православным священником в антисемитской, едва тронутой христианством стране. Он знал, до какой степени заражено идолопоклонством сегодняшней православии, и сделал бесконечно много для освобождения душ от языческого пленения. За это и ненавидели его мракобесы, тайные и явные. За это и убили. Мне кажется, он был святой, Александр Мень. Сергей Чепнин Почему отец Александр Мень мог спокойно и последовательно противостоять советскому? Говоря о противостоянии, я не имею в виду диссидентство, какую-либо политическую или идеологическую борьбу. Речь идет о том, чтобы не пускать советское внутрь себя, о духовном и нравственном противостоянии. Однако это высказывание верно высветило тенденцию. Культурные и образованные члены церкви находятся под подозрением, им не доверяют. Вера в соединении с разумом является самой серьезной угрозой для тех, кто православной вере предпочитает обряды, мифы и православную идеологию. А таких сегодня, увы. Большинство. Александр Юликов Когда праздновались дни рождения и именины отца Александра, в Семхозе бывало много народу. Помню, как то сосчитал, там было одних священников человек десять. Сейчас кое-кто в церкви пребывает в заблуждении, будто он был каким-то отщепенцем, но это совсем не так. Когда те десять священников пели ему за столом многое лето и величание Александру Невскому, в комнате стекла дрожали. Эти священники тогда были еще молоды, или ровесники отца Александра, или, может быть, несколько постарше, но их было много, и никаких разговоров о том, что сказанное или написанное отцом Александром противоречит учению церкви, не возникало никогда. Это совершенно новое явление. На чем оно основано? Я думаю, что большинство его недоброжелателей и даже хулителей — люди совсем другого духа, пришедшие в церковь после краха Советского Союза и понимающие православие очень искаженно. Когда церковь была гонима, их там не было, и дух был совсем другой. А когда она обрела свободу, они вдруг появились и занялись поиском врагов, выдавая свое мнение за позицию всей церкви.